Глава девятая. С Фадеевым мы больше не пересекались, но и один бой имел последствия. Ко мне стали подходить представители других и высказывать отношения к поединку. Весьма и весьма положительные. По-видимому, Фадеев, оскорблявший противников своими победами, вызывал только раздражение, а когда его прилюдно посадили в лужу, удовольствие получили многие. А еще многие заметили, что мне пытались подсунуть неработающий защитный артефакт, чьей функцией была еще и регистрация ударов по противнику. По залу поползли шепотки. Так ли реально был хорош Фадеев, или ему постоянно подслуживали таким вот некрасивым образом? Следствием этого стало то, что следующие противники Фадеева требовали проверку артефактов. У одного тот действительно оказался нерабочим. Стоило ли говорить, что тот поединок Фадеев тоже проиграл? Но в конечном счете три поединка он выиграл, и отбор пройти сумел. Как и Вернигоров, весьма довольный тем, что сумел пробиться на второй день. Дальше он не загадывал, хотя выступил очень неплохо, не проиграв на втором этапе ни одного поединка. Вот что отсутствие Богданова делает. Тот вроде желал добра, повторяя как мантру «главное не победа, главное участие», И «проиграть сильному противнику не стыдно», но такие слова не подбадривали, а показывали, что в нас не верят, поэтому действовали деморализующе. Возможно, с детьми такие методы показывают себя хорошо, не дают разочаровываться при первых же проигрышах. Но мы не дети и настроены на победу. «Знаешь», — сказал Вернигоров, — «если бы не твой пример, я бы так и думал, что Дальградское училище нам не переплюнуть». А ты не только их чемпиона сделал, но и показал, что они нечестно играют. То, что они будут нечестно играть, было ясно с самого начала. Поэтому и подстраховываюсь. На наших соревнованиях меня тоже хотели слить, так что опыт у меня есть. Никогда бы не подумал, что княгиня Шелагина имеет такие знакомства, что даже после ее смерти на тебя продолжат катить бочку. — А это и не она, — вздохнул я. — И не из-за нее. У тебя такие высокопоставленные враги? Сложно объяснить. Против меня как такового они ничего не имеют, но я для них помеха планам, если меня не снять с этих соревнований. Сложно теперь будет снять. За тобой многие стали следить. Если что, и в сеть выложат. Как твой бой с Фадеевым. Комментарии там огонь. И про девушку твою пишут, что в честь такой только и надо побеждать. А я сразу сказал, что она экстракласса. «Эх, где вы только таких находите?» Беспалову Пади тоже читает, и вот ей такое мнение должно быть весьма обидным. В той ситуации я не мог поступить иначе, хотя понимал, что прилетит по ней в том числе. Но вообще, если со стороны девушки пойдут постоянные подставы, поговорю с князем о разрыве помолвки сразу, как решится вопрос с Прохоровыми. «При всем уважении к Алире Кирилловне», Разгребать еще проблемы, вызванные ее дочерью, я не потяну. У меня своих столько, что как бы не треснуть под их грузом. Когда объявили окончание этого дня соревнований, в гостиницу мы пошли не сразу. Евгений Петрович скомандовал подождать князя. Тот подошел быстро, видимо, действительно наблюдал за соревнованиями в комнате жюри. После обмена приветствиями он сообщил. «Илью я забираю к себе, раз пошли такие страсти». «Под княжеской защитой будет надежнее». «То есть он будет жить в ваших гостиничных апартаментах?» Недоверчиво уточнил вояка, который явно посчитал, что для меня это слишком жирно. «Именно так. К началу завтрашних соревнований я его привезу». «А ужин?» — внезапно спросил Вернигоров. «Молодой человек, вы считаете, что я заставлю голодать моего... будущего чемпиона?» После короткой заминки в середине фразы сказал Шелагин, чуть было не назвав меня внуком при свидетелях. «Завтраком я его тоже накормлю, не волнуйтесь». Евгений Петрович так зыркнул на курсанта, что у того, если и были вопросы, вмиг закончились. «И правильно, Павел Тимофеевич, — поддержал его Зимин. — Слишком много нехороших шевелений вокруг Ильи. Целее будет при вас. Мне бы тогда вещи из гостиницы забрать». Напомнил я о себе. «Заедем прямо сейчас», — веско бросил Шалагин. «Илья, только, пожалуйста, защиту с номера не снимай», — спохватился Евгений Петрович. «Пусть она до нашего выселения пробудет. И я туда переберусь во избежание, так сказать, эксцессов». Вид у Вернигорова стал необычайно кислым. Не думаю, что он собирался пуститься во все тяжкие при отсутствии свидетелей, просто находиться под постоянным присмотром — то еще испытание». До гостиницы мы добрались раньше курсанта с куратором, защиту отрогать не стал. В подновление она не нуждалась, а оставить меня попросили по вполне уважительной причине. Сегодняшний результат Вернигорова однозначно ставил под удары его. Забрав сумку, я вернулся в машину. Шелагин дал знак «трогать» и поставил защиту от прослушивания. «Илья, сегодняшнее происшествие с Книжной Беспаловой...» «Вы считаете, что я поступил неправильно?» Возмутился я, даже не дав ему договорить. — Что? — Разумеется, нет. С раздражением ответил он, сразу напомнив мне деда, который ужасно не любил, когда его перебивали. Князю тоже не понравилась моя торопливость. — Ты поступил единственно верным образом в той ситуации. — Я могу только похвалить тебя за находчивость. Речь идет о поведении девушки. Оно недопустимо. Калерия Кирилловна собирается заставить ее извиниться. — Так вот. «Нужно, чтобы ты ее простил не сразу и даже намекнул на разрыв помолвки по вине Беспаловых». «Может, действительно ее разорвать?» «Осторожно, — предложил я. С этой девушкой проблемы еще будут». «К сожалению, сейчас это нежелательно», — ответил Шелагин. «Мы не в том положении, чтобы разбрасываться союзниками. Если ты разорвешь помолвку, а ты в этом вопросе в своем праве, я согласен». Беспаловы автоматически переходят из рядов союзников в ряды врагов. Кроме того, не закрыт вопрос с Прохоровыми. Не уверен, что это не их интрига в попытке сбагрить нам Юлианну. Поэтому простить нужно, но так, чтобы девушка поняла, до первого косяка с ее стороны. Разрыв по такой причине отразится и на репутации Таиси, и на финансовом положении Беспаловых. Для меня эта задача казалась довольно сложной. Я привык умалчивать что-то, а не виртуозно бросаться словами, позволяя собеседникам додумывать нужное, напрямую не сообщая это. Был бы на моем месте князь, он бы точно добился нужного результата. А так, я не был уверен, что справлюсь. «Просто подыграй мне», — сказал Шелагин, понявший мое затруднение. «Я понимаю, что тебе хочется заявить о разрыве, но придется немного потерпеть». «На самом деле, княжна Беспалова мне сейчас кажется самой незначительной из наших проблем. Именно поэтому вопрос по ней отложим. В конце концов, у нее неплохая наследственность. Может и перебесится». Но сказал это Шелагин с таким видом, как будто очень сомневался в своих словах. «Вы в курсе, что апартаменты прослушиваются?» «Да, Саша меня предупредил». «Но мы ни о чем таком с Беспаловой ни в ее, ни в наших гостиных не говорим. Мне нужно будет уйти по делам. Заметит мой приход уход вряд ли. Сообщаю на случай, если вы вдруг решите меня искать. И когда ты уйдешь?» «Сразу после разговора с Беспаловыми. Боюсь пропустить другой разговор. Я собирался и раньше сбегать ко дворцу, послушать императора. Его планы сегодня знатно подпортили. Вряд ли он будет держать это в себе». Первоначально я собирался просить перекрыть меня Вернигорова, но княжеское прикрытие куда надежнее. Шелагин испытующе на меня посмотрел, но спрашивать ничего не стал, лишь сказал. Хорошо. Разговор попытаюсь вернуть побыстрее. А ты, когда вернешься, зайди ко мне, чтобы я понял, что все закончилось благополучно. Из-за того, что мы заезжали за моими вещами, Беспалово оказались на месте раньше и уже ждали в гостиной шелагинских апартаментов. Мы обменялись вежливыми словами приветствия, после чего младшая Беспалова срывающимся голосом сказала «Мне очень стыдно за мое сегодняшнее поведение. Я приношу извинения и обещаю, что больше такого не повторится». При этом она ни на кого не смотрела, но и глаза не прятала. Просто смотрела вперед. Ровная спина, спокойное лицо, на котором не отражаются эмоции вообще. Если бы не голос, можно было бы сказать, что княжна полностью владеет собой». «Милая Таисия, в вашем возрасте уже прекрасно понимают, что хорошо и что плохо». Холодно заметил Шелагин. «Ваше поведение бросило тень не только на вашу семью, но и на нашу». «Я об этом не думала». Она опустила голову и уставилась на носки собственных туфель. «А о чем вы думали, когда пришли в зал для соревнований с основным соперником Ильи под ручку?» «А о чем думал Илья, когда любезничал с этой... целительницей?» Выпалила Таисия, вскинув голову и посмотрев на меня чуть ли не с ненавистью. «Э, нет, дорогая, стрелки перевести не удастся. Я любезничал, как ты выразилась, с целительницей после того, как твой кавалер прилюдно посвятил бой тебе», — усмехнулся я. «Да неужели?» — фыркнула она. «А утром?» «Утром она тебя тоже целовала, я видела». Таисия, это был дружеский поцелуй. Мы с Дариной знакомы по академии, где она работала в целительском отделении. А еще она подруга моей одногруппницы. Не очень это было похоже на разговор друзей. Бросила младшая Беспалова и открыла на телефоне запись дружеской встречи, ткнув мне ею почти в нос. Запись сделали издалека, но эмоции Дарины были очень хорошо видны. И действительно, они ничуть не напоминали дружеские. Тем не менее, мы с ней просто поговорили и попрощались. «Мне бы и в голову не пришло объявлять ее своей дамой сердца, если бы не выступление Фадеева». Спокойно ответил я. «А мне бы и в голову не пришло соглашаться на предложение Фадеева стать его гостей, если бы я не увидела это видео», — заявила Беспалова-младшая. «Как ты мог? Да она вообще старая». Выпылив это, она подскочила и унеслась из номера, оставив нас в совершеннейшем обалдении. «Это что было, сцена ревности?» «Или она пыталась, если не переложить вину на меня, то разделить ее со мной?» «И почему вдруг Дарина старая?» «Что там за видео такое?» — полюбопытствовал Шелагин-старший. «Не знаю». Не менее ошарашенно выдохнула Беспалова. «Мне Таисия ничего не показывала». Пришлось запустить поиск. Первый же по простейшим ключевым словам песцов соревнования» принес нужное видео. Не на первом месте, разумеется, на первом был мой бой с Фадеевым с разных ракурсов, но в первой десятке. Дарина выглядела слишком эффектно, чтобы на нее не обратили внимания. А девушка-то точно неравнодушна. Подняла на меня беспалово задумчивый взгляд. Пришлось ставить защиту от прослушки и пояснять. Девушка из клана Живетевых. Направлена ко мне с определенной целью. Не похоже, чтобы она притворялась. И... Это можно как-то вменить мне в вину? Я говорил и вспоминал про видео от Зырянова. Такое видео для Беспаловых бесценно, если у них в плане расторгнуть помолвку с обвинением меня в неверности. Правда, дата там стоит пораньше, чем случилась помолвка. Она достаточно взрослая, чтобы уметь хорошо притворяться, заметил Шелагин. Сам факт видео наводит на мысль, что оно сделано не случайно, и что Фадеевы и живете вы в сговоре. Это же Фадеев сватался к вашей дочери. Фадеев неохотно признала Беспалова. Она его всерьез рассматривала как возможного жениха. — А вы почему не рассматривали? — заинтересовался Шелагин-старший, опередив меня буквально на миг. — Люблю собирать слухи, — невозмутимо сказала Беспалова. По прошлым соревнованиям они были очень интересные. Запугивание противников и покупка победы, Странные решения жюри, сомнения в работоспособности фиксирующей части защитных артефактов, говорили даже о магическом вмешательстве в действия противников. «Скорее всего, целительском», — предположил я. «Обычные через защитные артефакты не должны были проходить». Она кивнула и улыбнулась. «Личная жизнь у молодого человека очень активная, хотя и не выставляется на всеобщее обозрение». Вообще для Фадеевых свойственно пытаться представить себя более успешными и правильными, чем они есть на самом деле. С Живетевыми, кстати, активно контактируют. Поэтому я склонна согласиться с Павлом Тимофеевичем. Сцена была срежиссирована, записана и показана моей дочери именно потому, что Фадеев знал о помолвке. Мне все же казалось, что встреча срежиссирована не была, и Дарина действительно обрадовалась, когда меня увидела. Слишком яркими были ее эмоции при встрече. «Невольно возник вопрос, а не подсела ли она на использование соблазнения с моей стороны?» «Очень может быть», — подтвердил писец. «Эмоции выходят ярче, а получает она их только с тобой. Но клятва вам для нее все равно приоритетнее, имея в виду». Известие было неприятным, но сейчас нужно было решать, что делать с Таисией. И с помолвкой. Если правда, что она не собиралась принимать его приглашение до просмотра видео, не собиралась». Мы с ней обговаривали этот вопрос. И Таисия четко понимала, что она может быть только твоей гостьей. Я дочь на такие мероприятия брать не могу. «Мой гость Зимин», — пояснил я, как бы оправдываясь, хотя, если честно, у меня и в мыслях не было приглашать Таисию куда-либо после нашего знакомства. «Зимина могу провести я», — предложил Шелагин, как бы намекая, что тогда я смогу пригласить Беспалову-младшую. «Что вы?» — возмутилась Беспалова-старшая. После сегодняшнего скандала, если Таисия придет на соревнования с Ильей, чего только не начнут болтать. Все же прекрасно помнят, что сегодня она была с чемпионом прошлого года. Никто же не знает подоплеки случившегося. Она даже мне про видео не сказала, хотя должна была. Столько проблем с девочками ее возраста, если бы вы только знали. Не зря не хотела ее сюда отправлять, но статус обязывал. Мое глубокое убеждение... «Девочки должны быть под присмотром лет до восемнадцати. Только к этому возрасту они четко понимают, от кого стоит держаться подальше». Беспалова сетовала на то, как ей сложно воспитывать младшую дочь и сына. Разговор о разрыве помолвки даже не зашел. Княгиня технично его избежала. Я уже настолько запутался в женских хитростях, что не мог исключить даже то, что нынешняя сцена срежиссирована именно Беспаловыми, чтобы избежать неприятных последствий. Я бы с интересом послушал разговор матери и дочери, но возможности не было. Хотя, почему не было? Это через метку я не мог, а пройти вместе с Беспаловой-старшей и послушать вполне. Что я и сделал по окончании разговора, сигнализировав об уходе шалагину. Он кивнул и громко сказал, что предлагает ужин отложить на час-два. Беспалова-младшая ждала мать в гостиной их апартаментов, просматривая что-то на телефоне. «Сася, ты почему не сказала про видео?» «Что бы это изменило?» «Да все. Разговор бы перестроили. Такую информацию нельзя скрывать. А еще ты раскрылась, показав ревность. Это недопустимо». «А чего он целуется, с кем попало?» «Скинул из Беспалова-младшая». «Он не целуется. Его поцеловали. По-твоему, он должен отбиваться от красивой девушки?» «Ничего она не красивая». «Надулась Беспалова-младшая». «И старая». Я решил, что дальше слушать их не буду, и тема слишком личная пошла, не для посторонних слушателей, и меня ожидали куда более интересные разговоры, которые хотелось зацепить хоть краем. Когда я под невидимостью выходил из гостиницы, обнаружил, что метка Живетьевой начала двигаться по направлению к метке императора. Конечно, можно было предположить, что старушка решила просто проветриться, но я подозревал, что она едет навстречу с главным лицом страны.